Глава вторая. Тремя месяцами ранее. Аня, пойми, ты одна из лучших сотрудников. Тогда почему? Да потому что, Аня! Ну ты же сама понимаешь, что происходит сейчас. Мы не можем заменить европейские средства. Отечественные не вытягивают по качеству. Рано или поздно мы с этим справимся. Но сейчас надо потерпеть. Временно! «Мы не можем поднять цены, не удержим клиентскую базу. Тем более в связи с кризисом наши старые клиенты только и делают, что выпрашивают скидки. У меня каждый день переговоры. Выслушиваю жалобы и да, иду на уступки, иначе мы просто потеряем фею». Директор изо всех сил дернул узел галстука. «Съезди куда-нибудь», — продолжил он уже мягче. «Отдохни». «Не могу. Ипотека!» — огрызнулась, понимая, что шеф прав — и ничего не изменить. Выплачивать премии, как раньше, просто не могу. Ты заслуживаешь, как никто. Да я и выплатил тебе больше всех. Я кивнула. Премии, которая больше, чем у всех, едва хватит раздать долги. И дело не в том, что отчаянно на море хочется, хотя хочется, конечно, а в том, что приезжает тетя. Я понимаю, Андрей Яковлевич, понимаю. Я пойду. Иди, Анечка, иди. Отдохни хорошенько. Так я ушла в отпуск, вынужденный. С печалью на сердце и синяками под глазами. Рабочий день с 9 до 9, увы, не красит. Зато квартира в Москве. Детям останется. Когда-то же они у меня будут, дети. Мама умерла два года назад. С тех пор это началось. То есть, оно было и раньше мучила, вызывала чувство стыда и приносила массу мелких проблем. Что именно? Моя проблема. Особенность характера. Яблоко раздора с мамой, а именно то, что я с самого раннего детства ненавижу уборку. В недрах моей захламленной квартиры бесследно пропадали документы. Я два раза восстанавливала медицинский полис, три паспорт и один раз... Лишилась премии, потеряв подписанный контракт феи с очень крупной фирмой. Единственное, что уцелело, — ипотечный договор. Надо только вспомнить, куда я его засунула. Кажется, он был в красной папке. Или в синей. Вот только не думайте, что я не пыталась бороться. Пыталась. Но, честное слово, пыталась. От и до проштудировала сайты, где опытом делятся друг с другом такие же, как я, и... И поняла, что ничего не выйдет. После совета заменить домашние тапочки на шнурованные ботинки, чтобы воспитывать в себе силу воли, каждый раз их завязывая, я не выдержала. Пошла в клуб, сунув ножки в туфли, без шнурков, прошу заметить. Мы с девчонками пили-то немного. Но так хохотали над моим отчетом о форуме фей чистоты», что нас, наверное, запомнили надолго. Подружки хохотали вместе со мной. А только у них в гостях я была. Стыдно. Но сделать с собой я все равно ничего не могу. И не из-за смерти мамы, хотя психолог, к которому я обращалась, наступив на горло собственной песни, но ну не люблю я психологов, считает, что это не так. Я всегда была поросенок. Мама пыталась меня переделать. Мы ругались до тех пор, пока я не уехала. Потом мы съехались с Борькой, но уже через месяц расстались. Он, правда, бросил меня не из-за хлама в съемной квартире, а из-за Ленки. Ленка потом сказала Аське, Аська Таньке. А Танька, напившись, выложила мне все. Типа все-таки из-за того, что я страшная грязнуля. Но теперь-то какая разница? И надо ж такому случиться, чтобы я работала в клининговой компании под названием «Фея чистоты». скажите так не бывает? А как же сапожник без сапог? А? И потом. Я же менеджер, а не уборщица. И еще. Если кто думает, что достаточно вызвать к себе специалистов, тот сильно ошибается. Сотрудники клининговой компании моют полы, окна, диван могут отчистить, ковры. Вот только чтобы их вызвать, квартиру нужно убрать, а в этом-то и есть проблема. В первый день отпуска я лениво бродила по квартире с огромным мусорным мешком и выкидывала, выкидывала, выкидывала, обнаружила в подгоревшей кастрюльке новую цивилизацию. Это когда меня посетила дурная мысль сварить курицу? Неделю назад? Две? «Пусть мама услышит, пусть мама придет», — запел телефон. Два года прошло, а я каждый раз вздрагиваю. Тетка звонит с маминого телефона. Сколько раз давала себе обещание сменить эту музыку, но... Не могу. Так же, как не могу вещи каждый раз класть на место. Черт. Бах! День! Кастрюлька выскочила из рук и покатилась по полу, устроив новой цивилизации настоящее землетрясение. Да... Буркнула я в трубку, без сил садясь на пол рядом с мусорным пакетом. «Я люблю тетю. Очень. Но терпеть не могу, когда она строит из себя мою маму. А в последнее время родственница только этим и занимается. Наверное, из-за чувства вины. Того самого чувства вины, которое испытывают все родственники, потерявшие близкого человека, вне зависимости от того, виновата они в чем-то или нет». «Аня, я завтра приеду. Погуляем по Москве, и я тебе хоть полы помою». «Просто погуляем по Москве», — проворчала я. «Уборка — это моя забота». Вздохнула, заглянув в кастрюлю. «Ты — уборка, взаимоисключающее понятие. Твоя мама...» «Я помню, что говорила мама, тетя Валь. Не сейчас, ладно?» «Аня, Анечка, что-то случилось?» «Случилось». Меня в отпуск отправили. Так это же хорошо. Я всего на пару дней, а тебе надо расслабиться и заняться, наконец, личной жизнью. Тебе уже 26, а... Ну, началось. Вторая любимая тема после моей грязной немытой квартиры это, конечно, моя неустроенная личная жизнь. «Двадцать шесть. Мама так хотела внуков, да так и не дождалась. А она, тетя Валя, матери моей старше почти на 10 лет, и тоже ведь внуков не дождется, и бла-бла-бла». Слезы как-то сами собой полились. Капали в кастрюльку на покрытые пушком плесени остатки сгоревшей курицы. Сколько раз я представляла себе, что иду на могилу к маме не одна. Веду за руку девочку или мальчика, а может, двоих. Я верила, что мама их увидит и обрадуется. Вот только не могу же я выйти замуж только ради того, чтобы были дети. Да и ни к чему это в наше-то время. Просто я хочу детей от любимого человека. Искренне мною любимого. И неважно, будем мы жить долго и счастливо, или он от меня за марашки сбежит на следующий же день. «Ладно, прости», — выдохнула тетя, правильно поняв мое красноречивое гробовое молчание. «Собирайся, на поезд опоздаешь», — посоветовала я, вытерев слезы. «Ну все, Аня, соберись. Кастрюлю в раковину. Пустить воду, пусть отмокает. Снять шторы, сунуть в стиральную машинку. Уберусь, намою все и повешу новые. Синие, те, что недавно купила по скидке. Шторы. Вот черт!» Их, чтобы повесить, стремянка же нужна». И тут в дверь позвонили. «Фариде!» Бросилась я на шею бегемоту в ярко-бирюзовой спецовке, во всю спину, фея с крылышками и пылесосом. Тетушка Фариде, как мы ласково звали всем коллективам нашу уборщицу, была немного много ни мало кандидат наук в своем солнечном Таджикистане. «Аня, можно оставлю, да?» Фарида бросила усталый взгляд на стремянку. «Мне ехать к брату сегодня?» «Конечно! Очень кстати! Я тут как раз решила все намыть и шторы новые повесить!» Фарида с опаской заглянула в квартиру, всем своим видом намекая, что до финального штриха, а именно новых штор, по-видимому, еще далеко. Меня это разозлило. «Почему все лизут не в свое дело?» Почему все, кому не лень, пытаются меня чему-то научить? Почему просто не оставить меня в покое? Помочь? Миндалевидные черные глаза заглянули в самое сердце. Только у южных людей бывает такой взгляд. Мне бы расплакаться, обнять Фариды, попросить остаться, помочь, но я уже была на взводе. Все раздражало, хотелось остаться одной, одной посреди моего личного. «Любимого свинарника! Нет, спасибо! До свидания!» Я втащила стремянку в коридор и захлопнула дверь. Прямо перед носом Фариды. Некрасиво получилось. В конце концов, она ни в чем не виновата. И на кой черт я купила такое количество квадратных метров? Шестнадцать кухня! Столько же комната! А ведь еще лоджия и коридор! Уже глубокой ночью я поняла, что... Ничего не выходит. Разбирая документы, нашла старые фотографии и зависла. Пока предавалась воспоминаниям о прошедшей любви, вода залила всю кухню. Я ж кастрюльку в раковину поставила, плесень забила, слив и... В общем, пока возилась, в комнате так и не убралась. Зато пол на кухне чистой. Спать не хотелось. И я решила все же повесить шторы. Пошатываясь, потащилась в прихожую за стремянкой. «Фея чистоты!» — взмолилась я, забираясь под потолок. «Если ты существуешь, скажи, пожалуйста, за что? За что ты меня так ненавидишь, а?» Три месяца спустя. Это было последнее, о чем я тогда подумала, потому что... потому что я упала. Упала со стремянки и, видимо, ударилась головой потому что, очнувшись, увидела перед собой фею, самую настоящую. В воскрящемся платье и с огромными крыльями, от которых при каждом движении во все стороны разлеталась волшебная пыльца. И теперь эта самая фея стояла рядом со мной в поезде, делая вид, словно это я в чем-то перед ней виновата. «Разрешите?» Крылья, раздраженно жужжа, заполнили все пространство купе. Она была прекрасна. фарфоровое личико, разноцветные пряди в густых пышных волосах, точеная, окутанная сияющей тканью фигурка и... Крылья. Прозрачные, припудренные золотой пыльцой. Интересно, это та самая пыльца, с которой летал Питер Пен? нежные розовые лепестки на шляпке источали настоящий аромат живых цветов в чашечках поблескивали переливаясь капельки росы словно крошечные бриллианты магия не иначе из под платья слегка выглядывали лакированные туфельки а движения красавицы были настолько легки и изящны что что хотелось провалиться сквозь землю дьявол меня забери забыв обо всем Я застыла, словно зачарованная. Ведь кроме чувства неполноценности меня должна бы переполнять ненависть, если вспомнить, что сие прекрасное создание – причина всех моих бед. Сколько раз я пыталась объяснить, что именно она, фея, выдернула меня в этот мир. Никто не хотел слушать, а Уилл, тот и вовсе заявил, что все это мне просто померещилось, друг называется. Потом он, правда, признался, что верит, но очень не советует где-либо об этом упоминать. Вот почему ни в одном документе фея не фигурировала. Прошло время, и мне самой стало казаться, что приснилась, почудилась, я ведь упала, головой ударилась. Но нет, вот она сидит рядом, жужжит крыльями. «Зараза! Как будто имеет право злиться!» — Словно это я, а не она, вместо того, чтобы помочь, уничтожила чью-то жизнь. — Вы ведете себя неприлично, — пропел хрустальный колокольчик. — Не надо меня так пристально рассматривать. Я молча показала браслет. Тонкая цепочка в полумраке купе вспыхнула ядовито-зеленым. — Надзор и работа горничной, — объявила я, надеясь воззвать к совести, если, конечно, у феи и есть совесть. День-день издевательски расхохоталась, и меня просто затрясло от гнева. Сомнений в том, что именно эта крылатая гадина была у меня в квартире в тот самый злополучный день, не осталось никаких. «Может, это хоть чему-то вас научит?» заявили мне, устраиваясь у окошка. Фея аккуратно расправила складки легкой ткани, пристально следя за тем, чтобы не помять крылья. Сумочка устроилась рядом на столике. Я с ненавистью посмотрела на аккуратный небольшой саквояж с пряжками и ручкой. Наверняка там все лежит в строгом порядке. Пудреница, зеркальце, гребешок и накрахмаленный крахмаленный до хруста белоснежный платочек с вышитыми золотом инициалами. Мисс совершенства хотелось прибить, как на зойливую осеннюю муху. Вскочив, я прибольно стукнулась ногой о столик, зашипела, потирая ушибленное место, удивляясь, какие опасные звуки способны издавать в порыве злости, будто клубок змей совсем рядом. Спустя несколько секунд я поняла, что звук не имеет ко мне существу вполне миролюбивому, если, конечно, не доводить до крайности никакого отношения. Звук шел от попутчицы, вернее, от ее крыльев. Они шуршали. Сама же фея шептала что-то нечленораздельное, пристально всматриваясь в мое лицо. Я вдруг поняла, что не могу пошевелиться. Стало холодно. Окно купе покрыло синим. Грязный, невоспитанный поросенок. Рано радуетесь. Я сжала кулаки, и тут из-под диванчика, куда я, устраиваясь, ногой затолкала свой дешевый саквояж, выскочил букля. «Госпожа фея, пощадите! Не слушайте ее, о великодушная и всесильная!» <мыл> «Умоляю!» Кудлатые ушки подрагивали, в вторя недовольно трепещущим крыльям. Эти двое уставились друг на друга, наблюдая, как кружится в воздухе сверкающая пыльца. «Хм... Скажите на милость, откуда у этого бездарного недоразумения фамильяр?» «Бенджамин Ульрих Клементий Лаврентий Ясновидящий, если не ошибаюсь». «К вашим услугам, о Букля низко, изящно поклонился, локонами судейского парика смахивая пыль с туфели к этой гадюке. «Пошел прочь!» Пальчики звонко щелкнули, и малыш, жалобно взвизгнув, кубарем полетел под диван. «Букля!» — закричала я усилием воли, скидывая оцепенение. Сердце едва не выпрыгнуло. «Ну, держись, динь день проклятая! Не знаю, есть ли у меня магия, но этот кудрявый мини-пик — мой друг, и я не позволю его обижать!» «Тебе это с рук не сойдет, поняла?» «Букля! Букля, малыш, ты где? Тебе больно? Скажи хоть что-нибудь!» Я полезла под диван, выставив красотки на обозрение пятую точку. «Если феи считают подобное поведение неуважением, так ей надо. Я очистить туфельки этой мерзавки не собираюсь. Она у меня еще получит. Вот только буклю найду». «Да как ты смеешь мне угрожать?» «Ты? Еще как смею!» Схватив буклю и прижав к себе, я развернулась и... «Дышать? Что со мной?» «Преди чем дышать?» «В горле хрюкающие бульканье!» «Дроз тянет, как будто...» Поднесла дрожащие руки к лицу, нащупала что-то круглое, мокрое. Пятачок. Почти одновременно к этим странным, пугающим ощущениям добавился нестерпимый зуд в... «Нет!» — прошептала в отчаянии, нащупав упругий хвостик крючком, торчащие из юбки. Ткань порвалась. Я завертелась волчком, пытаясь увидеть что там, но ничего не получалось. Фея рассмеялась, но вместо хрустального перезвона тысячи колокольчиков из горла красотки вырвалось кабанье-хрюканье. Зажав рот ладонями, сказочное создание в ужасе уставилось на меня. — Да мы, у вас все в порядке, — раздался осторожный стук в дверь проводник почувствовав неладное решил вмешаться однако открывать купе не спешил мало ли что от этих фей всего можно ожидать поскольку мы теперь практически родственники осторожно заметил букля придя в себя позвольте заметить что хотя вы обе выглядите совершенно очаровательно проводник может вызвать магическую полицию согласно кивнула фея и выразительно посмотрела на меня а я что «Я вообще колдовать не умею!» «Откройте!» — забарабанили в дверь. «Мне необходимо убедиться, что с вами все в порядке. В противном случае я буду вынужден вызвать полицию!» «Энн!» — тоном строгого учителя проговорил Букля. «Не тупи! Отменяй заклетие! Бери пример с госпожи Фей. «Действительно!» Крылышки динь день успокаивающе трепетали, окутывая золотой пылью наше маленькое купе. Нос защипало. Эн, быстрее!» «Я открываю!» Заскрипел замок двери купе.